Глава 15. Стена, несущая, с прорезями для окон, дверей, с бревнами идеальной длины, ширины и формы. Сруб при дневном свете прям блестел, казавшись отшлифованным и покрытым лаком. Прохождение второго уровня отозвалось высоким напряжением во всем теле. Я поспешил, совершил фатальную ошибку, забыв главный свой принцип – Сначала начать, а после при помощи магии кончить. Горячая кровь, состояние эйфории от удачной работы с фундаментом сбили с мысли, и я пропустил этот этап, где кроли должны были сами из бревен выкладывать брус. Какое расточительство!» Здание по длине своей, по квадратам, не уступало моему двухэтажному дому. Силы на перемещение бревен за спиной моей ушло масса. Лишь чудом удерживая концентрацию, завершил второй уровень и отошел в сторонку. Повезло, что все не как в первый раз, что не все и сразу. «Матвеем!» В этот раз Хо-Хо выглядела еще более беспокойно. указав на мою бледность, а также на нездоровый золотистый блеск моих глаз. Она усадила меня вновь, напоила водой, попросив отобедать и перенести продолжение созидательства на более поздние сроки. Каркас готов. Кроли, глядя на меня и мое состояние, не особо-то и радуются. Видать, даже до их звериного ума начинает доходить, что-то явно идет не по плану. И это действительно так. Брус – это одна из немногих работ, которые могли сделать мои кроли самостоятельно. Следующим этапом шла крыша, конек и, кажется, стропила. Что такое конек и с чем едят эти стропила, я не знал. Но вот о существовании их и принадлежности к крыше слышал. Накрыть будущую общагу некому. Кровельщики! Их в моем лесном мирке попросту не существует, а значит, единственное, что я могу предпринять для меньших затрат в магии при строительстве, так это создание некого подобия крана для забрасывания бруса и досок на высоту вытянутой руки, ибо ни один нормальный человек не сможет закинуть бревно так высоко. «Староста, вам нужна помощь!» поинтересовался Мудагар, когда я раздумывал о будущем подъемном механизме. «Понадобится. Нам предстоит поднять доски и еще несколько бревен, а после положить их сверху на брус. Только боюсь, сделать это без помощи лебедки или крана мы не сможем. Слишком высоко и тяжело будет». «Мужики, слышали? В нашу силу не верят». скинув в себя кожаную куртку продемонстрировал массивную волосатую грудь и здоровые банки на руках бык нет постой я про высоту вы не мудагар не дослушал трое му уберут бревно приподняв его над головой проталкивают вперед по срубу в дом где то принимая и направляя встречают мудагар с более мелким му на своих плечах ебанутые Меньше чем за час они погрузили на место, где должна быть крыша, необходимое число бревен. Почти все доски, что были, а поверх их положили тюки с соломой. Некоторые из самых глупых кроли уже даже начали подумывать о том, что их домик готов. Даже подобное по сравнению с их шалашами выглядело как роскошный особняк. — Может, еще отдохнете? — проговорила Хохо. «Нужно работать!» – как можно мягче произнес я, и женщина, вздохнув с печалью в голосе, пожелала мне удачи. Третий уровень почти что завершен. Представив образ, позволяю себе открыть глаза, вглядеться в спускающийся на крышу туман и рябь, искажающую материю и пространство. Черты! Те самые, которые я и планировал задать общежитию, поступают в рассеивающейся магической мгле. Виднеется все необходимое, трубы нескольких печей, соломенная крыша, отлично! Время сосредоточиться и постараться не допустить той же ошибки, что из церкви, сам того от себя не ожидая, вновь вспомнил треклятую церковь. Свет въебал по глазам. В отличной, идеально выглядящей общаге появилась башня под колокол. Отдача оттолкнула от дома, сбила с ног и усадила на задницу». Манна ее почти хватила на весь объект. Сраная колокольня, появившаяся не по плану, все испортила. Тело начало сушить, лишняя плоть жиров пальцы мои вновь обтянула кожей, а я с помутнениями в голове в очередной раз принялся глотать предоставленную воду. Объект, построенный мною сегодня по площади, приблизительно был равен, а с башней так и вовсе превышал размеры моей двухэтажной избы. Но не это главное. Я по-прежнему в сознании, могу говорить и даже сам встал на ноги. Прогресс, достигнутый мной за время освоения силы, огромен. Форт, что в размерах минимум в три раза превосходит все мое сотворенное, реален. И постройка его не такая уж несбыточная мечта, особенно если попытаться осуществить ее в два подхода. К примеру, за первый вырыть котлован и создать каменный фундамент, дабы избежать возможности подкопа под стены, а после, отступив и придя с новыми силами, ресурсами, за день ебануть из дерева форт. К моему величайшему сожалению, для одного захода мой внутренний накопитель слишком мал. Сам я был ебаной полторашкой, тощим и низкий. Сложно даже передать, с какой радостью я бы сейчас превратился в 150-килограммовую тушу, склонную к ожирению. Ибо в моем случае вес – это сила, второй источник накопления энергии. «В моем теле нет излишков веса, и, собственно, дополнительной магии в нем неоткуда взяться». Со злобы кулаком стукнул по брусу. «Ебанное блядство! Как же я обижен на свою генетику, на свои формы и размеры, в коих уступают даже местным женщинам!» «Матвей, соберись! Все получилось. Слабое тело не повод, чтобы расстраиваться и сидеть без дела». Панические настроения покидают мою голову. Пусть сегодня не все шло идеально по плану, но конечный результат все же смог удовлетворить мое раздутое последними успехами либидо. Строительство завершено. Время создавать комфорт и улучшать местный интерьер. Не только ведь я заслуживаю право на комфортные условия проживания. Не жалея сил, в десяти маленьких комнатках общаги создал двадцать двухярусных кроватей и две двуспальные в последних двух. Также в главном зале, объединяющем длинное здание, сделал большой обеденный стол, скамейки, столы и шкафчики, соединенные с залом на кухне. Фейлом во время обустройства стало то, что все комнаты я отвел под жилье, совсем забыв о туалетах. Пришлось очищать от кровати одно из помещений, где я, налупив перегородок, поставил большие стульчаки с прорезями, под которые додумался сунуть ведра. Моя личная разработка, я бы даже сказал ноу-хау, последней заготовкой, созданной для облегчения жизни местных, стала пристройка, сделанная из остатков досок и бревен. В ней местные смогут хранить свои инструменты или дрова. Под вечер мое физическое состояние колебалось и переходило от статуса желе до статуса жидкой неоднородной массы. То есть я как-то двигался, как-то крафтил, но подсознательно уже почти что был в коме. Я до максимально допустимого уровня испытывал свои возможности и запас сил, проверяя объем работы, на который способен, и после проделки коего потеряю сознание. Я был на пределе. Но до крайности мне опуститься так и не дали. Хохона сильно отгородила меня от дальнейших работ. Отругав вместе с такой же обозленной на меня муркой и пом, видевшими мое состояние, они силком потянули меня домой. Я не хотел спать, не хотел так легко сдаваться и чувствовал, что еще способен работать. Но ослабевшее тело не могло сопротивляться сразу трем разъяренным моим поведением женщинам. Напоив меня свежеприготовленным супом, а также отваром из целебных трав, хохо -Хо уложила меня в кровать, где я предполагал проснуться только через двое, а то и все трое суток. Едва голова коснулась подушки, а приятное спокойствие и гармония с тишиной и самим собой остудили воспаленный сегодняшним днем разум, как заботливый нежный голосок Мурки тут же меня разбудил. Открывать глаза не хотелось, ровно так же, как и шевелиться, и даже думать о том, что я опять что-то кому-то должен крафтить. Предлагая попробовать два абсолютно одинаковых блюда из картофеля, крольчихи насильно заставляют оторвать голову от подушки. Словно после бодуна замечаю потемки, горящую свечу, закрытые ставни и опустевший столик у окна. «Где?» – спросонья, подорвавшись едва не опрокинув пюрешку, промычал я. «Что где?» Наклонив голову, растерянно переспросила Мурка. «А, а вы в своем доме. Сейчас почти ночь. Я Мурка, ваша любимая и...» «Где горшок?» Тыкнув пальцем в окно, переспросил я, и крольчихи, в очередной раз не понимая, что происходит, переглянулись. По двери трижды тяжело ударили. То были не попытки ее выбить, а вежливый стук кулака Мудагара. Услышав мой возглас, командир Му поспешил с докладом. «Староста, не переживайте, все с горшком хорошо!» От слов Мудагара на душе полегчало. «Запретный плод, морковка Эдемова, по-прежнему в безопасности, а значит, будущее любвеобильных кролей все еще безоблачное и спокойное». Хотя, может, просто запретить им трахаться с кем ни попадя. Глядишь, и проблем меньше станет. Хотя, не, э, рано. Будь возможность запретить подобное, кто-то до меня уже давно бы ей воспользовался. К тому же, не дай бог, бунт поднимут, ведь могут. Я ж на святое для них позарюсь, на право самим выбирать свою любовь и... и прочее. Ужин из двух тарелок, в каждой из которых было по пюре и небольшому количеству мяса, ожидал меня в кровати. Аутентичные порции по содержанию и составу, одинаковой консистенции, одинаковому виду и, понюхав, сразу понимаю, где что. «Здесь из нового урожая», – тыкнул пальцем в пюрешку без запаха, «а здесь со старого», – указал на ароматную. И Мурка радостно застучала лапкой по полу. — Вы тоже чувствуете, насколько новый урожай превосходит старый, тот, который собрали из дикого картофеля? — воскликнула она. — Да уж, еще как чувствую. Опасения подтвердились. Я не ощущал вкуса овощей, выращенных на моей собственной магии. Желудок набивался. Я чувствовал насыщение и ощущал, как отступает голод. Но вкус напрочь отсутствовал. Подтверждением этому служила другая порция пюре, которая обладала всем тем, чего не имела первое. Запах, вкус, приятное ощущение от одного лишь употребления. «Мурка, хочешь?» Предложив той безвкусную гадость, едва не расстался с пальцами, когда из рук моих ее выхватила пом, чьи ноготки неплохо так отросли. — А можно мне? Мурка уже ужинала, — воскликнула хищница. — Тебе тоже нравится вкус пюре? Это ведь овощи, а ты хищник. — Безумно нравится, — пристально глядя на порцию заявила та. — Ее ешь и прям силы наполняют. Голод уходит, кровь бурлит и... Э, не знаю, я словно молодею. — Да ты вроде и так не старуха. Ладно. Мурка, обидевшись, поджимает ручки под грудью. Я же принимаюсь кушать то, что осталось. Все это очень странно. Что, если потеря вкуса связана с моей энергией и энергией этого мира? К примеру, съедая нормальную, выросшую в правильных условиях еду, я вместе с ней съедаю энергию измерения или манну, которую за время роста впитал плод. Когда же я начинаю есть свою... то получаю по факту лишь обертку – кожуру со своей же взрастившей плод магии, что по какой-то причине либо отвергла манну этого мира, либо попросту не успела ей напитаться. Это могло объяснить причину, почему местные с таким наслаждением поглощают продукты с чужой, новой для них манной. Данный аспект моей фермерской силы требовал проверки, А для нее, в свою очередь, требовалось строить настоящую теплицу или, что лучше, целую лабораторию, в которой я мог бы наблюдать за ростом тех или иных культур в реальном времени. Ладно, мои гастрономические предпочтения – это не главное, что может беспокоить все поселение. Пока погода хорошая, отличная видимость и благоприятная температура, следует вспомнить о главных целях, а именно спасении вырвыр -выр и защите нашего поселения от голода, холода и врагов. Завтра всем нам предстояла речная охота. Благодаря очистке от бурьяна, тотальному прокосу лесной прочистки, в которой весь поваленный гнилой лес мы пустили на заготовку дров, Перемещаться по тропе к ближайшему озеру стало в множество раз проще и безопасней. К тому же наши охотники изрядно постарались составлением ориентиров для прохождения болот и топи, в которых в прошлые годы с легкостью мог пропасть даже опытный следопыт. Опасный, полный излишних осторожностей и телодвижений путь, что занимал некогда до полудня, обратился. в каких-то жалких два часа пути. А если отряд небольшой и знает местность, и того меньше. Проблема заключалась лишь в рыкунах и рыбном ресурсе. Хищники типа волков и лис давно не подходили к тому озеру, зная, что охотники кабага внимательно за ним наблюдают и с радостью подстрелят любого, кто осмелится подойти. А вот с гоблинами дела обстояли куда хуже. Эти, отсаженные отморозки, даже в жопу дракону бы залезли, покажись им, что это может быть полезно их роду. Зачастую ночью за пределами деревни никого из наших не оставалось блуждать во мраке, мог позволить себе разве что кабага со своим отрядом. Но последнее время он был слишком занят защитой собирателей и лесорубов, а также празднованиями беременности дочери. Времени, что воины его не проверяли озера, было вполне достаточно для размещения у того примитивных ловушек или засад, на которые гоблины вполне себе способны. А потому очередной поход к озеру мог превратиться в мясорубку, которой мы можем избежать лишь при условии тщательной подготовки. Лучшая броня, взведенные арбалеты и хорошее оружие. Требовалось оснастить будущий отряд всеми передовыми видами вооружения и защиты. Но перед тем требовалось все еще раз обсудить с местными, с главами семей и их детьми. Позиции стариков шатки, работы для них почти нет. Многих мое желание отделить их от будущей речной охоты может напугать. Не все семьи в поселении с благоговением и трепетом относятся к своим старикам. Стоит заранее подготовиться, придумать для пенсии альтернативную, нужную в поселении работу. Я ведь сам когда-то сказал, кто не работает, тот не ест. И если сейчас, как флигель на ветру, изменю свое решение, доверие ко мне может быть подорвано. Молодежь должна видеть, пенсия занята работой, а пенсия должна понимать, какой бы мелочной ни была работа, Они голодными не останутся. Как же быть? Куда их деть? Хм. Ладно, пока есть необходимость заботиться, возьму всех брошенных на собственное обеспечение и дотации. Направлю стариков на уборку внутри поселения, стирку, обучу готовить и подбрасывать в печь дрова. Готовка не сильно трудозатратное дело. Ходить много не нужно, стой себе у плиты». Нарезай, да после посуду мой. С кочегарами те же дела, когда нужно, подкинь поленцев. Если погасло, прочисти, вынеси злу и опять по новой. Кремний для розжига мы у мертвых хищников и гоблинов затрофели довольно-таки много, так что проблем с розжигом быть не должно. «Матвеем, с вами все в порядке?» Даев и язычком своим длинным облизнув запачканный носик поинтересовалась пом. Чем завтра думаете заняться или может даже сегодня? Улыбнувшись лисица выгибаясь поползла по кровати в мою сторону, но прихватившая ту за хвост муртка резко потянула хищницу обратно. оскалилась пом, но кроли даже не испугалась. и тряпкой, исполнявшей роль полотенца, со всего плеча огрела ту по спине. — Не шипи на меня, старости нужен покой, или ты совсем его не любишь? — злобно выплюнула Мурка, и хо-хо, вторя-той, деловито подтвердила слова падчерицы. — Люблю! — ушки лисы прижались к волосам. — Не хочу покой. Покой — это скучно. Хочу любить. И быть любимой, повернувшись с надеждой в своих оранжевых мокрых глазах, поглядела на меня Пом. Усталость держала меня в ежовых рукавицах, сил даже на то, чтобы улыбнуться, Лисе не нашлось. Прости, Пом, не сегодня. С ощущением повисшего на плечах груза ответственности за людей и поселение вновь откинулся на подушку и закрыл глаза. Я чувствую, завтра всем нам предстоит. Очень тяжелый день.